Глава 44. Зоя специально встала на то место, где вчера была женщина, и прямо увидела, как женщина подходит к дверям казенного учреждения. Она улыбнулась, так как поняла, что помогла вчера троим обрести счастье. Пока она раскладывала вещи, маленький Андрюша уверенно потопал к морю. Пришлось его догонять. Так они отдыхали 10 дней, а потом Владимиру нужно было принять экзамен у нового члена их ордена. А Зоя одна не хотела переходить на море. Слишком много вещей и еще сын непоседа. К концу лета нужно уже было искать замену. В октябре заканчивался контракт с домом, но ей так не хотелось уходить отсюда. Хотя и в новую квартиру была куплена и установлена мебель, поменяли плиту на более функциональную, батареи поменяли с регулятором. Дом хоть и был элитным, но вот такие мелочи нужно было продумать. Заодно утеплили огромную лоджию. Осталось только поселить помощников, но это уже тогда, когда она туда поселится. Она сидела на кухне, пила чай и вздохнула очень глубоко, так что дом обратил внимание на ее вздох и спросил, что случилось. Зоя ответила, что через три месяца нужно расставаться, а она так к ним привыкла, как будто прожила здесь всю жизнь. «Я тебя понимаю, но ты же сможешь приходить в гости». «Правда, не часто. Я уже нашел нового жильца. Это молодой парень. Он еще не знает, что обладает силой. Догадывается, но считает, что некоторые проявления его магии – чистое совпадение. Он еще не приехал в Москву. Приедет через месяц. Но поживет месяц у друзей, пока не найдет работу. А работу он не найдет. Его возьмут на испытательный срок. Он начнет искать комнату или койко-место». «Домой возвращаться не захочет. Но вот в это время ты ему перезвонишь и предложишь комнату. Вот так. Выходит, ты с Аделаидой Марковной знал обо мне наперед, что я буду искать жилье и дам такое объявление? Ну, мы просто следили за тобой, знали, что будешь искать квартиру и хотели сами перезвонить, а тут ты дала такое объявление. Ты потом оказалась очень своеобразной ведьмой, «Да, кстати, возможно, тебе придется уехать раньше немного, если у парня так сложится ситуация». «Ох, «Ух, ухошеньки, гонят прямо на улицу», — сделанной озабоченностью, — ответила Зоя. «Ага, в новую квартиру с машиной и круглым счетом в банке», — засмеялся Дом. «Да, и с сыном, и с мужем. Ты об этом забыл сообщить», — не осталось в долгу Зоя, а потом обратилась к домовому. Михейка, ты там найди мне домового в новую квартиру, чтобы такой, как ты был, хозяйственный, за детём смотрел и мне помогал. Он не слышит, он сейчас Андрейку отвлекает, тот полез к настольной лампе, которую зачем-то Зоя Николаевна поставила на край стола. «Ой!» — только и сказала Зоя, и побежала в кабинет. Она успела заметить, что сын, встав на мысочке, пытается дотянуться до лампы, а Михейка сзади держит его за футболку и не пускает. Она успела подбежать и отодвинуть лампу на середину стола. Сынишка насупился и посмотрел на маму, думая, что ему предпринять – начать плакать или просто обидеться. «Андрейка, пошли гулять», – предложила она. «К папе», – поинтересовался он, и добавил, что хочет гулять с детками. Ну, то есть на пруд. Хорошо, что к его словам никто не прислушивался, а то он нарассказал бы о перемещениях. Они быстро собрались и вышли на прогулку. Возле пруда была оборудована детская площадка, вот туда и стремился сын. Зоя помогла ему вылезти с коляски и пошла с ним к горке. Конечно, все ее внимание было приковано к сыну, чтобы он не сорвался с лестницы и не упал, но что-то ее беспокоило. Она оглянулась на коляску. От нее быстро отошла какая-то женщина неопределенного возраста. Поймав сына, съехавшего по трубе, она подошла к коляске и посмотрела на нее своим взглядом. Ну что им не имется? Над подушечкой висел сущ, который должен взять чистую энергию ребенка и передавать ее заказчику. Пришлось подхватить недовольного сына на руки и быстро повести коляску к пруду. Малыш вырывался и плакал. Зоя обратилась к дому. «Уважаемый дом, тут ситуация такая. Нужен срочно муж. В Андрейкину коляску суща поселили. Вампирша энергетическая, недоделанная. Сын хочет играть. Мне отойти с ней нужно, чтобы почистить. Даже талисманы и обереги не защитили. Сама не справлюсь». «Хорошо, Зоя Николаевна, сейчас передам. Думаю, экзамен закончился. Ты эту тележку пока не трогай». «Играй с сыном, слышу, как он пищит», — ответил дом. А Зоя подумала, что без мужа она бы не справилась. «Хочешь на горку?» — спросила она сына. Тот закивал головой. Она снова вернулась на площадку, оставила коляску с облизывающимся сущим, который знал, что она его увидела, но видел, что малышка капризничает. Зоя снова помогала сыну подняться по лесенке и спуститься по трубе. Радости было выше крыши. При этом Зоя старалась увидеть вредительницу, и она ее увидела. Та стояла рядом с еще одной коляской. «Вот зараза! Тебе нужно руки укоротить! Пусть только муж придет!» – подумала Зоя. Муж не задержался, узнав от дома, что у семьи неприятности, сразу поспешил на помощь. Забрал Андрейку на руки и предупредил его, чтобы тот не капризничал. Потом они втроем пошли в сторону пруда. Зоя набрала в ладони, сложенные ковшиком воды, пошептала над ней и вылила воду на суща. Сущ тут же вернулся к хозяйке, как вернулись и все сущи, которые она поселила в колясках. Зоя с Андреем услышали крики, которые были настолько громкими, что на детскую площадку оборачивались все гуляющие. «Думаю, ты достойно ее наказала. Но как она пробила твою защиту?» «Ты давай сходи туда, посмотри, что с ней. Только не светись!» Андрейку давай сюда. Владимир зашел за кустарник, а дальше по земле уже двигалась тень без человека. Зоя сурово ответила сыну, чтобы он перестал капризничать, что он уже большой и стала ждать мужа. Странно, но малыш понял, что мама не намерена дальше играть, и она серьезна. Муж вернулся минут через двадцать. Я ее немного проводил и забрал все, что она набрала за свою жизнь. Забрать ее дар не умею, это ты, специалист. Но наказали ее мы основательно. Рука, которой снимала защиту, отсохла. Поэтому поработай над защитой коляски основательно. Потом Зоя перевернула мокрую подушку и посадила сына в коляску. Она рассказала Владимиру, что уже есть кандидат на ее место. Через три месяца нужно будет его пригласить в дом, а им нужно будет думать насчет помощников в квартиру. «Всему свое время, не спеши, помощников найдем». «Если вы нагулялись, пошли домой. Где будешь сына спать укладывать?» «В горах, он так и говорит, у папы». В это время зазвонил телефон. Это звонил Николай Львович. Спрашивал, когда Зоя Николаевна может прийти, есть вопрос. Зоя пообещала, что придет через минут двадцать. Пришлось Владимиру самому укладывать сына спать, а мама сразу поехала на работу. На работе нужно было узнать, кто украл важные документы у его заместителя. Вроде бы никого чужого не было. Но Зоя сразу увидела, что это будет друг, который приходил к заместителю. Вернее, он прикидывался другом и просто старался втереться в доверие. «Игорь, вы ведь выпили немного со своим другом и быстро захмелели, так? А он пытался помочь вам протрезветь, пока не придет шеф. И вы действительно быстро протрезвели?» Но захотели в туалет резко, так? спрашивала она заместителя. Так? Та удивленно отвечал тот. Ну вот, выяснили, кто взял. А теперь уж вы сами выясните, кому он их передал. То, что это ваши конкуренты, я знаю. Начальника зовут Леонид. Но больше, Игорь, никаких пьянок на работе. Пейте только то, в чем уверены. Хорошо? Конечно, потом все решилось, но нервов это шефу стоило. Да и Игорю, естественно а Зоя поспешила домой.